Глава 3. Этот вечер в своем двухэтажном доме на улице Вязов, Надес решила принять ванну. Ей так хотелось спать, что она едва могла удержать рук, что она едва могла держать глаза открытыми. Она медленно скользнула в воду. Глаза затуманились, и дыхание стало глубже. Тух вода покрылась рябью. Затем на поверхности блеснуло длинное тонкое лезвие, оно медленно поднималось. Скорее из воды торчало уже два больших лезвия. А затем появилась темная волосатая рука с похожими на распустившийся яркий цветок стальными острыми лезвиями на концах пальцев. Рука напряглась, и кохоти разомкнулись, готовые ударить. В этот момент Маша постучала в дверь. «Нэнси!» Нэнси подскочила, открыв затываненные глаза. «Что?» Спросила она. Мокрая темная рука и лезвия исчезли. «Ты не засыпаешь?» Спросила Маша. «Ты можешь уснуть, знаешь?» «Мама, оставь!» Маша вошла в ванную, спрашивая протянула Нэнси полотенце. «Давай спать!» Нэнси встала и вытерлась, затем надела пижаму и легла в постель. «Вот!» — сказала Матши, подавая дочери желтую таблетку. «Прими это! Поможет тебе уснуть!» «Хорошо!» — пробормотала Нэнси, отправляя таблетку в рот. маш поцеловала ее в лоб. «Спи крепко!» — сказала она, уходя. «Не позволяй клопам кусаться!» Как только Матши вышла, Нэнси выплюнула таблетку в ладонь, выбросила ее в окно и приняла средство от сна. Потом повернулась к телевизору. Она не собиралась спать. Позже Нэнси почувствовала, что все-таки засыпает. Она встала, высунула голову в открытое окно и глубоко вдохнула прохладный ночной воздух. Из темноты кто-то появился. Нэнси вскрикнула и прикрыла рот рукой, узнав Гленна, стоявшего у шпалеры роз перед окном. «Извини», — сказал Гленн, увидев горячий свет. «Хочу узнать, как ты!» Нэнси облегченно вздохнула. «Иногда мне хочется, чтобы ты не жил так близко. Помолчи и впусти меня». Гленн собрался в окно и улегся на кровать. Нэнси показала на кресло. «Если не возражаешь», — сказала она. Гленн подошел к креслу и устроился в нем поудобнее. Нэнси села на кровать. «Так, я слышал, ты сегодня выпендривалась», — сказал глен «Да, наверное», — ответила Нэнси. «Спала?» «Не совсем». Нэнси попыталась улыбнуться, но не смогла. «Ты выглядишь усталой и выжатой, если хочешь услышать неприкрытую правду», — сказал Гленн. «А что ты сделал со своей рукой?» Нэсси пожала плечами. «Обожглась в классе!» Она склянула на себя в зеркало. «Боже, я выгляжу старше на 20 лет! Тебе снилось что-нибудь плохое?» Гленн потряс головой. «Спал, как бревно!» «Ты веришь в домового?» «Раз, два, три! Фредди приходит за тобой!» — пропел Гленн. «Нет, Рот убил Тину. Он убийца, и ты знаешь это!» Нэйси мгновение размышляла. «Слушай, мне надо узнать. Может быть, все очень просто. Я хочу найти кое-кого и хочу, чтобы ты был чем-то вроде защитника. Окей? Окей, я думаю», – глен Гленн. глубоко вздохнула и выключила свет. «Теперь слушай, что мы сделаем». Нэйси в пижаме шла по тенистым улицам рядом с домом. Она всматривалась с темату лужаек деревьев по круг. «Ты еще здесь?» – прошептала она. Через дорогу и чуть сзади от нее Гленн вышел из-за дерева. «Да, и что?» «Проверяю!» — ответила она. «Держись в невидимости!» если посмотрела в темную аллею между домами. Когда Нэнси заходила в тень, она остановилась и ждала. Она была уверена, что убийца с криком выскочит в любую секунду. Но Нэнси дошла до конца аллеи невредимой. Теперь она находилась через дорогу от работы отца. «Ты здесь?» — прошептала она. И услышала, как глен зевает. «Здесь!» — сказал он тихо. Нэнси пересекла улицу и углубилась в другую аллею. Она посмотрела в низкое разрешеченное подвальное окно и увидела Рода, спящего на грубом покрывале. Вдруг со стены камеры скользнула длинная тень. Тейсия клянулась и видела человека в темном коридоре. Он подходил все ближе и ближе. Она разглядела его шаркающую походку, лицо в ужасных шрамах, оборванный красно-черный свитер и строганную, натянутую на голову шляпу с большими полями. Гигантская тень человека проникла через решетку и приблизилась к Роду. Несси резко отшатнулась я оклянулась в поисках помощи. «Глен!» — крикла она. Улица была пустой. Никакого движения. Она слышала только дыхание спящего рода. Несси повернулась и заставила себя посмотреть в камеру. Убийца стасил простыню с рода и мял ее сильными руками. Его лицо было ужасным. Оно дышало ненавистью. Роб нервно застонал и приподнялся на локте. Он сонно оглянулся, проведя рукой по спутанным волосам, потом упал на подушку и опять окунулся в неспокойный сон. Просто не было на кровати. Убийца, появившийся из тени, держала её в руках, как сечь. Он покосился на Нэнси и приблизился к роду. Нэнси застучала в окно, затем повернулась в отчаянии. "Глен, глен!" крикнула Нэнси. "Глен, где ты?" "Я здесь", сказал низкий грубый голос. Нэнси мужественно обернулась. Убийца тянулся к ее лицу рукой, с пальцами лезвиями. Нэнси отшатнулась и помчалась, спасая жизнь. Убийца бежал за ней. Девушка с трудом уворачивалась от тёмной фигуры. Она слишком устала, чтобы кричать, и слышала только топот ног, своё неровное дыхание и свист пальцев лезвий за спиной. Нэнси обижала курицей вязав. Она пролетела лужайку, вскочила в открытую дверь дома, со всей силой захлопнув её. глянд закричала она, услышав его далёкое дыхание. Вдруг убийца оказался на кухне, разбив окно пальцами-лезвиями. Нэнси в дикой панике выбежала вверх. Она влетела в свою темную спальню, хлопнула дверью и закрыла ее на ключ. Затем прислушивалась. Ничего. Вдруг убийцы выдурнул из окна, осыпав Нэнси дождем осколком. В ужасе она попятилась в угол. Убийца подходил к ней. Будильник залился резким звоном. Комната наполнилась лунным светом. Нэнси вскочила, крича и размахивая руками. Глен проснулся от страшного шума. Он увидел Нэнси, в ужасе прижимавшуюся к кровати. Нэнси недоверчиво посмотрела на Гленна. Потом оглядела комнату, освобождаясь от пустыней Разбитого стекла не было Все было на месте «Глент, ты слабак!» Казала она злым, хриплым голосом Он посмотрел на нее с неосознанной тревогой «Что я сделал?» «Я просила тебя сделать только одно Не спать, наблюдать за мной и разбудить, если бы мне снился плохой сон Но ты, вот что ты сделал, заснул!» Вдруг в лунном свете опустилось белое перо Он вылетел в форточку и исчезло Глазы расширились «Мы должны идти в полицию! Сейчас!» Красный кодилак Глена с поднимающимся верхом 1959 года выпуска зарулил на стоянку. Глена и Нэнси выскочили и побежали. «Я опять хочу видеть Рода Лейна!» – сказал Нэнси дежурному сержанту. Вдруг она резко обернулась, услышав голос отца. томсон появился из кабинета, зевающий с ерошиной. «Папа, ты что здесь делаешь?» «Пришлось поработать!» – отвечал он. «Нераскрытое убийство!» «Я не люблю нераскрытое убийство, особенно если замешана моя дочь. Что ты здесь делаешь в это время?» «Послушайте, сэр», – сказал Гленн. «Это серьезно. Нэнси видела кошмар. Рот в опасности, и она думает». Его голос притих под взглядом Топсона. «Я только хочу убедиться, что с ним все в порядке», – докричала Нэнси. «Даю тебе слово, Нэнси», – сказал сержант. «Парень спит, как дитя. Он никуда не денется». Тем временем в камере Рода ожила простыня. Она билась и пульсировала, а затем поползла к его горлу. рот зашевелился, и простыня замерла. Когда рот снова погрузился в сон, простыня обвилась вокруг его шеи, образовав петлю. Нэнси бросилась к коридору, ведущему к камерам, но дверь была заперта. «Это не просто обычный кошмар, папа!» – докричала она. «Пойди, проверь, пожалуйста!» томсон пожал плечами, потом кивнул сержанту. «Ладно», – сказал сержант, ощупывая карманы. «Куда я сунул этот ключ?» когда он наконец, отпер дверь. Нэнси побежала в по коридор обгоняя всех. Она заклинула в камеру Рода и в ужасе отпрянула. рот был мертв. Томпсон и сержант развязали простыню на шее Рода. Вынувшись, полз на руки сержанта, неподвижный, как марионетка без труд. Затем они положили его у ног Нэнси. Томпсон смотрел на Нэнси с мрачным подозрением.